Глава 14 Сев в пежо, я потянулась за телефоном, но он зазвонил сам. «И где ты носишься?» Послышался слегка раздраженный голос зайки. «Да так, в магазин поехала, кое-что купить на вечер из еды хочу». Уклончиво ответила я. Неожиданно Ольга рассмеялась. «Я думала, ты забыла». Я чуть было не спросила, о чём. «О чем?» но вовремя схватила себя за язык и воскликнула. «Как можно? Я обладаю замечательной памятью!» «Очень тронуто твоим вниманием!» «Пустяки!» Ну у нас опять форс-мажор!» «Катерина вчера чистила рыбу на заливное и уколола костью палец!» стало быстро говорить зайка. будущей идиоткой, она просто заклеила ранку пластырем, ни йодом не залила, ни зеленкой не помазала. И сейчас у нее температура. «Ладонь раздула? В общем, везу Дуренду в больницу. Тебе придется помочь с ужином». «Экая ерунда!» — бодро воскликнула я. «Не волнуйся, разогреем блинчики». «С ума сошла? Гостей 20 человек!» Я закашлялась. «У нас собрание? По какому поводу?» «Ольга-то думает, что свекровь в курсе дела. И что за радость приключилась в семье? Дня рождения ни у кого нет». Кешин и Машкин праздновали в сентябре, мой в июне. Зайкин накатит в ноябре. Дегтярев тоже родился не в октябре. Близнецы появились на свет в декабре. Хуч — 14 февраля. Он у нас, Валентинка. Банди и Снаб — летние. Кошки с жули весенние. Так что за повод гулянию? Перед отъездом, продолжала тем временем Заюшка. Катерина проявила чудеса героизма и приготовила еду. «Салаты в холодильнике. Их только майонезом заправить надо. И на стол. На подоконнике стоит огромный торт. Ты его испеки. Сладкое готово. Только сунуть в духовку примерно на час надо. Справишься?» «Конечно». «Но почему бы не поручить дело Ирке?» «Она занята». «Чем?» «Ты забыла». «А, да, конечно. Очень хорошо помню». Принялась я усиленно врать. Распомнишь, зачем спрашиваешь? Машинально. О, боже. Значит, внимание. Дарья, включи прием. Слушаю. Твоя задача, а, испечь торт, б, вынуть из второй духовки индюшку. Я уже пихнула птичку на противень. Там включен таймер. Он прозвонит в два часа дня. Не забудь, духовка сама не отключается. Повтори. Испечь торт. В два часа дня позвонит Индюшка вынуть её из духовки. «Молодец. Смотри, не опоздай, иначе плакала горячая. Птичка станет сухой, подгорит». «Ясно. Я приду вовремя». «Естественно. Могу на тебя положиться». «Конечно». «Не подведёшь?» «Нет». «Ладно. Потом, когда Катерине обработают руку, мы с гостями приедем в Ложкино». Собираемся на бензоколонке в половине третьего. Даша, ау! Слышу тебя. Как бы мне это узнать? Реагирую иногда на слова. Рассердилась Зайка. Торт и индюшка. Умоляю, не забудь. Уже хочу домой. Бодро воскликнула я. Отлично. Похвалила Зайка и отсоединилась. Поставив мобильный в держатель, я стала поворачивать налево. Ладно. На месте разберусь, что у нас за радость. Сейчас при руле у Вложкина похлопочу по хозяйству, затем соединюсь с Олегом Ремезовым. И, воспользовавшись тем, что домашние увлекутся приемом гостей, поеду к инвалиду. Похоже, он точно знает, по какой причине Никита Волк начал снимать Людмилу и кто дал денег на сериал. Включив поворотник, я вырулила налево и оказалась в маленькой тупиковой улочке. «Вот черт! Мне следовало поехать направо!» Обозлившись на себя, я стала осматриваться по сторонам. Придется давать задний ход. Переулочек крохотный. По его бокам тянутся тротуары, обрамленные высоким бордюром, А у пежо низкая посадка. Ему без шансов его преодолеть. Значит, развернуться не получится. Стараясь не обозлиться еще больше, я поставила ручку скорости в нужное положение, глянула в зеркало и тяжело вздохнула. Ну вот, какой-то идиот на микроавтобусе закрыл проезд. Более того, из минивена начали вытаскивать коробки, баллоны, клетки. Похоже, люди перебираются с дачи в город. Вот безобразие. Небось шофер видел, что у «Пежо» загорелись огни заднего хода, и тем не менее не захотел пропустить меня. Теперь придется ждать, пока плохо воспитанный дядька перетащит хабар. Я открыла дверь и закричала. «Сколько времени разгружать станете?» «Секундочку», — донеслось в ответ. «Извините. Если человек вежливо разговаривает с тобой, то можно пойти ему навстречу. В конце концов, пара минут в моей ситуации ничего не решают». Я вытащила сигареты и от скуки принялась разглядывать фургончик. Через десять секунд стало понятно. Это не переезд с фазенды в город. На крыше автомобиля красовалась яркая картонная пирамида, украшенная надписью «Клоуны у вас!» «Веселый день рождения», «Дрессированные звери», «Воздушные шарики», «Музыка». Кто-то решил организовать праздник и пригласил к себе затейников. Сейчас в столице несколько агентств, которые охотно проведут свадьбу, помогут отметить юбилей, ну и так далее. Наверное, предстоит детский праздник. Вон человек, одетый в красную курточку, провел в подъезд обезьянку. Следом пронесли кроликов, затем появился павлин и снежно-белая коза. Да, стоит позавидовать современным малышам. Лично мне в детские годы и в голову не приходило, что в квартиру может приехать цирк. Самой большой удачей считалось раздобыть к столу лимонад «Буратино». И торт из мороженого. Белый пломбир, украшенный чудовищными красными, желтыми и зелеными розами. Сунув окурок в пепельницу, я вытащила косметичку и решила заняться текущим ремонтом лица. Попудрилась, покрасила губы, подправила тушь на ресницах, снова оглянулась и обрадовалась. Автобусик исчез. Напевая веселую мелодию, я осторожно стала пятиться назад. Главное — не задеть никакие ограждения. Постараться аккуратно миновать капканы. Чего греха таить, я не слишком уверенно вожу машину, в особенности задом. Но на этот раз, кажется, маневр удался. Затаив дыхание, я поравнялась с подъездом, куда только что втянулась толпа животных. Отлично. Первая часть пути пройдена. Теперь осталось вырулить на соседнюю улицу, повернуть и... Но я не успела продолжить путь. Из открытых дверей парадного вылетела всклокоченная обезьянка. Вид у примата был совершенно безумный. Ловко перебирая бесконечными руками и ногами, млекопитающая подлетела к «Пежо» и забарабанила кулаками по капоту. От неожиданности я заорала, но сообразила заблокировать двери. Потом мартышка залезла на «Пежо», прижала мордочку к ветровому стеклу и принялась самозабвенно корчить рожи. Я зажмурилась, плохо понимая, как следует себя вести в подобной ситуации. Внезапно обезьяна издала такой крик, что у меня перехватило дыхание. Веки сами собой распахнулись. В следующую секунду я увидела, как из дома пулей вылетает желто-коричневый тигр. Огромная кошка, оказавшись на улице, присела, потрясла круглой мордой, Потом, легко оттолкнувшись, стрелой взвелась в воздух и прыгнула на крышу «Пежо». Вот тут я заорала громче обезьяны. «Мама! Спасите люди на помощь!» Но, очевидно, салон автомобиля глушил крики, потому что никто из жильцов не высунул нос на улицу. В доме были установлены стеклопакеты. Москвичи спокойно занимались своими делами. Никого не волновала судьба несчастной обезьяны, которую рвал на крыше моей машины хищник. Повизжав некоторое время, я устала и замолчала. Пежо раскачивался и трясся. Над головой раздавался стук, скрежет костей о металл, придушенные взвизги. Изредка длинный полосатый хвост спускался на переднее стекло и яростно колотил по нему. Я умирала от страха. Наконец в голове слегка просветлело, Я вцепилась в мобильный и набрала 01. Десятая, слушаю. Помогите, на меня напали. Огня нет, задымление тоже. Причём тут пожар? взвыла я. На крыше машины дерутся. Звоните в милицию, 02. Равнодушно ответила девушка и отсоединилась. Тресущимися пальцами я потыкала в кнопки. На помощь! «Что случилось?» «Сижу в центре драки». «Сидите?» «Ну да. Нахожусь в машине, а на ней тигр дерется с обезьяной». «Это ваши знакомые?» «Кто?» «Тигр и обезьяна. Можете назвать паспортные данные?» Я застучала ногами по коврику. «Вот она, наша доблестная милиция. Вместо того, чтобы мчаться на помощь к пострадавшей, сначала хотят узнать, как зовут бандитов. Логика понятна. Пока патрульная машина проберется по пробкам, еще придавят девушку и удерут. А так фамилии останутся. Главное ведь отрапортовать об удачном завершении расследования. «Это не люди!» — заорала я. «А кто?» «Тигр и обезьяна! Животные! Дикие!» «Откуда же они взялись?» «Вышли из подъезда!» «Что?» «Ну да!» Попыталась я объяснить ситуацию. Сначала они приехали на автобусе. «Тигр и обезьяна?» «Примата я видела точно, а хищника, похоже, раньше привезли». 03 три». «Извините?» «Наберите 03 и объясните, в чем дело». «Девушка, погодите!» Но диспетчер уже отсоединилась. Я вцепилась руками в руль. «Ужасно! Никто не хочет помочь!» Вдруг шум на крыше стих, по моему лицу потекли горячие слезы. Тигр мягко прыгнул на тротуар. Господи, он съел несчастную маленькую, только что весело кривлявшуюся мартышку. Но не успела я оплакать погибшее мучительной смертью животное, как по капоту скатилась темная тень. Мой рот сам по себе открылся. Ну и ну! ма как это в добром здравии! Дальнейшие события напоминали кинофильм из жизни Тарзана или Робинзона Круза. От удивления я позабыла, кто из этих героев дружил с четвероногими. Дверь подъезда открылась, из нее высунулся человек в красной куртке и громовым голосом проорал. «Эй, свиньи!» Тигр и обезьяна замерли. «Рики, Мартина, ремня захотели? А ну живо сюда!» рявкнул дрессировщик. Обезьянка схватила тигра за ухо и села верхом на желто-коричневую спину. Хищник легко, словно танцуя, пошел к хозяину. Через миг все трое исчезли из виду. Тут только до меня дошло, что тигр не собирался сжирать мартышку. Дрессированные животные часто дружат друг с другом. Причем кошку не смущает нахождение в одной клетке с мышами. алев, преспокойно разрешит козе греться около себя. Доработники зоопарков и цирков могут рассказать множество подобных историй. Значит, сейчас на крыше моей машины просто шла веселая игра. В полувменяемом состоянии я вывалилась на тротуар и принялась изучать «Пежо». Малолитражка выглядела плачевно. Серебряная краска была покрыта глубокими царапинами, крышу украшали вмятины, На капоте красовались то ли пятна, то ли проплешины. Симпатичный автомобиль смотрелся словно жертва, вырвавшаяся из рук маньяка. Чем дольше я обозревала несчастного коняшку, тем сильнее в моей душе бушевало негодование. Чтобы справиться с гневом, я попыталась заняться аутотренингом. «Спокойно, да шутка, не кипятись. Нервные клетки погибают безвозвратно». Ну что особенного случилось? Эка беда, помяли железо. Во-первых, имеется страховка. Правда, я совсем не уверена, что в ней вписан пункт о нападении диких животных. Но у меня есть Аркадий. Думаю, наш адвокат сумеет справиться с нештатной ситуацией. Во-вторых, на моем счету полно денег. И вполне можно купить новый автомобиль. К тому же в гараже стоит старый Пежо. Я спокойно могу воспользоваться им. Не стоит переживать. В-третьих... В-третьих... В-третьих... Сейчас побегу в подъезд, найду квартиру, где отмечают праздник, и убью дрессировщика. Наподдаю тигру, отшлепаю мартышку. Попытка успокоить себя потерпела неудачу. В ушах зашумело, горло перехватило от злости. Полной решимости отомстить за поруганное пижо, я кинулась к подъезду, рванула на себя тяжелую дверь. Влетела в широкий, длинный, холодный вестибюль и в удивлении остановилась. Минуточку. Куда я попала? На полу нет ни плитки, ни паркета, ни линолеума. Под ногами чернеет асфальт. Внутри подъезда отсутствуют признаки лифта и лестницы. Я заморгала, потом увидела впереди еще одну дверь, подошла к ней, толкнула и оказалась в большом дворе окаймленным тремя высоченными новостройками. Сразу стало понятно, отчего парадная имеет столь странный вид. Это не подъезд, а арка. Сейчас многие жители проходных дворов, чтобы прекратить поток людей, пробегающих мимо зданий, наглухо перекрывают подходы к своим домам. Значит, циркачи шли к кому-то в этих многоэтажках. «Да мне придется потратить месяц, чтобы выяснить номер квартиры» куда направилась веселая компания. И что теперь делать? Обозлившись еще больше, я вернулась к «Пежо» и призадумалась. Ни одна страховая компания не примет заявление без справки от гаишника. Но любой человек, хоть раз имевший дело с ДПС, великолепно знает. Владельцев полосатых жезлов надо ждать часами. А у меня времени нет. Требуется вынуть индюшку и испечь торт. Не выполню приказ Зайки, окажусь в центре тайфуна по имени Ольга. Но если я укачу с места происшествия без нужной бумажонки, получу выговор от Аркадия. Куда ни посмотри, везде плохо. И как поступить? Не успев ответить на этот вопрос, я увидела вдруг, как в переулочек медленно вкатывается белый форт с голубой полосой и люстрой на крыше. Не веря собственному счастью, Я опрометью ринулась к гаишникам, появившимся тут словно по велению волшебной палочки. Уж поверьте, ни разу в жизни я так не ликовала, встретив патрульный автомобиль. «Мальчики!» — закричала я, распахивая дверь. «Здорово, что вы тут!» Один из парней уронил на колени шаурму. «Во блин!» — сказал второй. «Пожрать не дадут!» «Чего стряслось?» «Дайте справочку об аварии, умоляю!» У нас перерыв на обед. милый любимые, дорогие котики, помогите!» — взмолилась я. «Ужасно опаздываю! Мне надо быть дома ровно в два!» «Ребенка, что ли, одного оставила?» С сочувствием спросил водитель. «Эх, бабы! Зла на вас нет! Нефиг по магазинам шляться, коли малыша имеешь!» Настроение стало просто замечательным. Мало того, что гаишники сами явились в нужное место, так меня, девушку давно не первой свежести, приняли за молодую мать. «Нет», — кокетливо ответила я, — «мои дети уже выросли. Индюшка звонить будет ровно в два». «Эка печаль», — пожал плечами шофер. «Еще раз номер наберет позднее. Мы есть хотим». Индюшка не сумеет перезвонить. Гаишник, уронивший шаурму, прищурился. «Кто? Индейка?» «Из Индии, что ли, трезвонить станет?» «Слышь, Серега, пойдем глянем!» Сергей меланхолично откусил от хот -дога. «Мне колян однофикственно, откуда ее доставать будут? Хоть с Антарктиды. Я жрать хочу!» «Это не индианка», — решила я уточнить ситуацию. «А индюшка, индейка, птичка такая вкусная, ее с брусничным вареньем едят. Звонить станет ровно в два». Надо дома быть к этому моменту. Сергей икнул, Коля вытаращил глаза. Птичка, вы хотите с ней поговорить? Послушайте, заныло я. Там дело на минуту. Вон, видите, пежо стоит. Угу, кивнул Сергей. 206. -й. Дрянь машина, амортизаторы ни к черту». И что случилось? зевнул Коля. Сначала на капот прыгнула обезьяна. Николай снова уронил шаурму, на этот раз на пол. «Кто?» «Макака, такая вертлявая». Затем появился тигр, и они залезли на крышу, начали там кувыркаться, всю краску когтями попортили. «Тигр и обезьяна?» — уточнил Сергей. «Ага», — кивнула я. «Он полосатый, она коричневая. Я чуть со страху не умерла. Думала, хищник примата сожрёт, но они оказались друзьями. «Ясно», — протянул Коля. «И где сейчас сладкая парочка?» Обезьяна села верхом на тигра и ускакала. «Вон туда, в арку!» Сергей захихикал, Коля пнул его и с каменно-серьёзным выражением на лице заявил. «Понятно. Чего удивительного?» «Как же они на вас налетели, а?» да очень просто. Закивала я. «Обезьяна приехала на автобусе. Тигр, наверное, тоже. Ой, да какая разница? Вы мне дайте справочку для страховой компании, и все. А то индюшка позвонит ровно в два. Не сносить мне головы, если опоздаю. Зайка прибьет». «Зайка?» — воскликнул Сергей. «Лапами?» «Голосом», — уточнила я. «Начнет орать. Ничего тебе поручить нельзя. Индюшку и ту упустила». Зайка, когда рассердится, плохо собой управляет. Ее даже Жули боится». «Это кто?» – простонал Коля. «Жули? Йоркширская терьериха. Слышали про такую породу?» – спросила я. «Маленькая волосатая», – пробубнил Сергей. «Дрожит все время». «Точно. Только наша Жули храбрая. Вот Банди тот трус». «Банди?» «Да, Питбуль». Он в основном у камина спит и блинчики ест, а Жули дома храняет. Собственно говоря, у нас в семье две злые личности — Жули и Гера. «Гера», — повторил Коля, — «Гера». «Это жаба», — улыбнулась я. «Она кусается, а сна про нет. Впрочем, череп тоже мирная, но самый спокойный хуч". Х -х -х", — Хуч». «Х-х-х-х», — Сергей. «Это кто?» «Мопс, Пучик. Его, вообще-то, Дегтяреву подарили. Он, между прочим, полковник милиции, ваш коллега. И нам не родственник, но живем вместе». «Мопс?» — взвизгнул Сергей. «Полковник милиции?» «Нет, тот Дегтярев Александр Михайлович. А хуч его брат-близнец», — повторила я любимую шутку домашних. Коля и Сергей переглянулись. «А индюшка?» — корм спросили они. «Позвонит ровно в два». Я не теряла надежды до конца прояснить ситуацию. «У зайки сегодня гости. Кстати, еще торт испечь надо, потому что Катерина в больницу поехала. Она рыбой укололась». Сергей разинул рот. Коля начал судорожно кашлять. «Гражданочка!» — наконец произнес он. Вы только не волнуйтесь. Чего от нас-то хотите? Справочку для страховой компании. Укажите в ней, что крышу когтями попортили тигр с обезьяной. Которые сначала приехали на автобусе, а потом ускакали в арку, уточнил Коля. Верно, обрадовалась я. Ага, ожил Сергей, все так. А вы торопитесь к зайке, мопсу Хучу, брату полковника милиции и прочей живности, бы успеть услышать индюшку, которая станет звонить в два часа? — Точно. Коля зачем-то схватился за табельное оружие, а Сергей вдруг улыбнулся ласково, нежно, так, будто увидел любимую девушку. э, -э как вас зовут? — Даша Васильева. — Дашенька, понимаете, мы не работаем на этом участке. — Просто покушать завернули, — подхватил Коля. Никаких правов не имеем справочек давать. Она недействительной будет. Вы отойдите от нашей машинки. Сейчас пришлем сюда патруль. В один миг примчит. Я отступила в сторону. В ту же секунду бело-синий форт задним ходом рванул с места и исчез со скоростью звука. Ругая себя за интеллигентность, я вернулась к «Пежо». Но с какой стати я стала рассказывать парням о нашей семье? Столько времени зря потеряла. Надо же, какие противные. Не наш участок. Придется теперь ехать домой без справки, а то опоздаю вынуть индейку из духовки».